Я лежу в пыли, прижимаюсь лбом к грязному протектору. Я смотрю в пыль. Я верю. Почему так происходит? Стоит добраться до самого дна и видеть, что никто и ни в чем не виновен по-настоящему. Мне кажется, что темный дайвер не врет. Вряд ли у него были основания желать Ромке смерти. Да и не было никаких оснований к тому, что Ромка серьезно пострадает при взломе. Нью-Баундрис. «Веришь? Зачем тебе файл?» — кричу я в ответ. «Веришь или нет?» «Неужели это для него важно? Мой ответ, мое отношение к нему. Верю!» — говорю я в полголоса, но он явно слышит. «Хорошо. Мне нужен файл. Отдай его, и у нас не будет больше взаимных недоразумений, ведь ты впрямь нанялся работать на Дебенко». «Милая провокация, но я никогда не поверю». Если слишком хорошо помнишь, как я тонул в глубине, зачем тебе файл? Повторяю я. Тупое упорство иногда единственный выход. Он пойдёт в свободный доступ всем желающим. Если хочешь, я дам время, чтобы Чингис успел выпустить его в продажу. А что произойдёт вслед за этим, ты подумал? Тёмный дайвер смеётся. А ты как считаешь? Виртуальщики станут ходить в глубину с искусственной натурой на машине. Каждый желающий сможет перенести свою личность в сеть. Нынешние мощности дептауна этого не позволяют. Прогресс будет подстегнут. Виртуальный мир вырастет тысячекратно. Смысл? Я люблю глубину. Мне кажется, что длится бесконечно разговор с оружием в руках. Я не готов дать ответ. Встретимся через сутки. Леонид, не пытайся меня обмануть. Тебе никуда не скрыться. Я достаточно наглядно продемонстрировал свои возможности или ещё нет? Возможности, значит, глубина на глубина, я не твой. Я так привык к эффекту этой короткой фразы. А мир вокруг не обретает мультяшных очертаний. миростоя со прежним я в глубине и глубина стала реальностью первое и последнее из способностей дайвера основа снов утрачена глубина глубина я не твой бесполезно а теперь наглядно он смеётся он знает что я пытался сделать И знает, что я потерпел неудачу. Господи, да откуда у него эти возможности? И есть ли им предел? Не может не быть. Иначе бы он достал и расшифровал файл давным-давно. Темный дайвер не всесилен. Значит, я вскакиваю, перекатываюсь через капот машины, падаю. Больно-то, черт! Темный дайвер по-прежнему у стены». Только он не стоит на земле, он висит в метре над асфальтом, медленно-медленно перебирая в воздухе ногами. Вот почему я его не видел. — Я даю тебе два часа, Леонид, — говорит он очень спокойно. Далее начнутся очень серьезные проблемы. Пока. Может быть, я успел бы выстрелить. Но сейчас его лицо, лицо ромки, и это меня останавливает. — Да. Сволоч он всё-таки. Тёмный дайвер проводит по стене рукой, и в выщербленных кирпичах раскрывается узкая щель. Вот в эту щель он и уходит, втягивается, расплющиваясь в тонкий цветной лист. Ещё одна демонстрация силы. Хочется плакать от обиды, как ребёнку поставленному в угол с напутствием подумать. Блячу револьвер стрелка в кобуру, пистолет просто в карман, бросаю последний взгляд на машину, где застыло расстрелянные тела панка. "Стоять!" Голосок у полицейского тонкий и пронзительный, с таким тонким воплем надо кирпичи пяткой разбивать по внешности. "Вылит Джейки Чан." "Стою", меланхолично отвечаю я. Как-то не пугает меня полиция Дептауна после общения с тёмным далером. Брось снять, брось на землю, подчиняюсь. Полицейский, держа меня на прицеле своего массивного револьвера, приближается, осторожно заглядывает в машину, глаза его округляются. Он не мёртвый. Он просто так пахнет, любезно сообщаю я. Тебе это будет стоить дорого, с каким-то даже восторгом сообщает полицейский. Скорби по водителю в его голосе нет. Он же понимает, что всё по норошку. Не думаю. Кобура с रिवёром под ногами, но вот пистолет Дюбьянка рядом. Калибрация никогда. Мне дали 2 часа на раздумье. Разборки с полицией не входит в мои планы. Взгляд у полицейского удивлённый-удивлённый. Он к стене и ты падает на спину. Рука продолжает крепко сжимать пистолет. подхожу с лёгкой дрожью заглядываю джейки чану в лицо а если дебенко соврал насчёт первых пяти патронов полицейский начинает говорить так быстро что программа переводчик захлёбывается и я слышу его родную речь эх не силён в китайской грамоте что ты сделал что ты сделал негодяй что ты со мной сделал наконец программа справляется с задачей не волнуйся успокаиваю я стражи порядок Через четверть часа пролич пройдёт. Ведь вы заказывали разработки пролизующего оружия. Так вот, они закончились удачно. Я оставляю его лежать и любоваться небом. Полиции Дептауна полезно подумать о последствиях своего заказа. Я не знаю, возможно ли повернуть время вспять, возможно ли загнать джин обратно в бутылку, но вдруг комиссар Джордан Рей ту хитрицы проделать от фокус он же тебе не глупый мужик